— Поедем в деревню, — сказал Татьяна. — Я вызову маму, а ты оставайся, куда спешить? Грибы ищи будут, рыбку положишь на свободе, может, за клюкву сходишь только если захочешь, а так не надо, тяжело все-таки. — Танечка, — сказал Карл, глядя в окно электрички на мокрый торфянке, — мы когда-нибудь побудем в Чупеево вдвоем. Подожди, Карлик. Внучки вырастут, — неуверенно сказала Таня. И, посмотрев на Карлова, выражение лица рассмеялся. — Пойдем на пенсию, козу купим, и бензопилу, и козла, — добавил он. — Козел у меня уж есть, а у меня бензопила. Ну, пока до пенсии далеко, я пойду в курю. Для Антонины Георгиевны отъезд из деревни был катастрофой. Шутка ли все учесть, ничего не забыть? Упаковать коробки с банками Огурцы эти пока вырастешь Никто помогать не хочет Карл, не допросишься Все на свою черту рыбалку на вету драть Бывало скажешь, милок Принеси мне из леса палочек метровых штук Восемьдесят помидоров Подпирать, к волкам смотрит Сейчас, спрашивай Можно не сейчас, можно через полчаса Отвечает Антонина Георгиевна Вон в лесут палочек полно Скрипнет зубами Возьмет топор И пропадет на цельный день. А тут чешурик уходил ногой в корзинку С зелеными помидорами, так плакала, выращивал понимаешь, целое лето. Сил уж не стало. Татьяна уговорила весной перед отъездом Сходить в храм и спросить у священника благословений Благословил. А что толку? в насмерть, что ли? Спина болела целый лето. У Тани только три дня. Надо успеть. — Хорошо, — думала Татьяна, — если удастся уговорить маму, не увозить хотя бы занавески и телевизор. — Ну, погоди, мама, Шурик тебя устроит, — припугнула она. — Думаешь, не увезет? Антонина Георгиевна боялась сына или не хотела расстраивать. Шурочек много болел в детстве, да и сейчас. С радикулитом мотор таскает. Хорошо, если Карла кажется рядом. — Карл! Карлик, поди, что скажу! — — Да, Антонина Георгиевна, — подошел Карл, — вот теперь наловися, бестеща, а? — Это ж точно, — сказал Карл, недоумевая. Неужто затем только и звала? — Ты куда чайник спрячешь? — В шкаф, как всегда, куда же еще? — Так, а плитку? — Звалю обувью. — Молодец. — Да лись кому-то ваши плитки и чайники. Если уж взломают, нашарят консервы и нагадит такое уж было, а то иконы искали. В окно влезли, перевернули зачем-то матрасы и обратно вылезли. Василий пошел, окно забил, а я им даже бутылку не поставил. Сердце не прикажешь, все славки Наверное, много болел в детстве. За 12 лет многое изменилось в Чупеево. Александр Иванович очень скоро купил себе дом на другом краю. Все что-то строил, пристраивал. Рыбаком не был. Умер вергиний А следом через год тетя Женщина. Татуля привозила детей на лето. Катя под любым предлогом старался остаться в Москве. Давно уж не было моти. Татуля подобрала что-то продлоговатое, гладкое, с мордой, поросшее редкими черными волосами. Внучка Сашенька, начитавшись итальянских сказок, назвала было его Фабианом. Но Карл засмеялся. Какой же это Фабиан? Это самый настоящий обыр! Песик действительно походил на Шарикова в переходном состоянии. Так и стали звать его Быриком. Александр Иванович ездил на машине до конца пути, до Неклюдова, на речке Пудицы. Оставлял машину у вабы Ани и, переложив барахло на казанку, шел на моторе 10 километров по Пудице, по Медведице до самого Чупеева. Если случалось ехать с Карлом, Их слышно было издалека, от горшовой дачи. Неуемный, ликующий голос Александра Ивановича Летел над вечерней рекой, как западный ветер. «Лапти да лапти, да лапти мои!» Подошел хромая Славка. Упал в гололед с лошади. Ногу повредил. Всю весну до лета жевал анальгин. Дачники вручали. «Поехал, что ли?» Славка окол по-волжски. Лицою было черно от ветра и пьянства. Волосы короткие и седые, был им под 60 Когда не пил, был аккуратен. Верхняя пуговиц на рубашке застегнута, грядки его огорода были, в струнку изба казалась свежевыкрашенной.